По моей статистике, примерно один случай на 30-50 регрессий. Мне сложно точно посчитать. Это временное состояние, когда без видимой угрозы становится очень страшно. Начинается учащенное сердцебиение, кружится голова. Словно то ли ты сейчас в обморок упадешь, то ли тебя стошнит. Потеря ориентации. Страшно очень и кажется, что ты сейчас можешь умереть. Хотя угроз нет.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 Валентина. При этом, даже если паническая атака во время регрессии и произошла, отсутствует тенденция к повторению. Скорее наоборот. Даже кто долго ими страдал в обычной жизни, и если во время погружения она произошла, то большая вероятность, что они как раз-таки прекратятся. Ирина. Понятно. Эффект отгоревывания. Валентина. Хорошо. Двигаемся дальше. Пункт 4.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 характеризующиеся тета-ритмами. Легкое трансовое состояние. Похоже на дремоту, с полусонными мечтаниями, обрывками мыслей, абсурдными бессвязными картинками. Пульс и дыхание замедляются, глаза могут медленно двигаться, а обмен веществ также замедляется. Тета-волны – это когда мы задремали или не совсем проснулись, или замечтались, задумались, глядя в одну точку.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 Я пришла поиграть в жизнь, чтобы другие люди усвоили через меня свои уроки. Других задач у меня на это воплощение нет. Ее же задача, мама уродца научиться принимать свое бессилие, принимать ребенка таким, какой он есть, научиться любить меня вот даже такую, без обид на судьбу и претензий. Мне, девочке в этом воплощении, повезло намного больше, чем ей, маме девочки.